Утром я проснулась и сразу пожалела, что с вечера забыла зашторить окно. Солнце уже давно и бесповоротно встало и нагло проникло в мою девичью светёлку. Даже сквозь маску для сна я почувствовала его непоколебимую силу. Повернулась на другой бок, с хрустом потянулась и открыла глаза. Итак, утро порадовало апрельским солнцем, Анна Тимофеевна, уже вовсю трудившийся в огороде, порадовала отборной рогонью. Сколько это будет продолжаться? Этот чёртов псин опять порылы мои кусты. Они, между прочим, из Голландии выписаны. Нет, это просто сумасшедший дом. Но погодите, я вам устрою. Тут бабка разошлась минут на 15, плавно перейдя от подрытых кустов к характеристике соседей, а после к политической ситуации в нашем крае в частности и стране в целом, обозвала всех жуликами и бандитами, удовлетворенно крякнула и, наконец, пошла в дом. Но даже не это испортило мне утреннее настроение. Я вдруг вспомнила вчерашний звонок и вновь пригорюнилась. Кот жила себе спокойно, а сейчас какой-то идиот начинает мутить воду и требовать от меня каких-то денег. Чтобы узнать, куда делись деньги, придётся основательно покопаться в вопросе кончины мужа. Копаться же в смерти Бориса мне страсть как не хотелось. В конце концов, к его делам я не имела отношения, и он меня никогда не посвящал в свои серьёзные проблемы. Может, снова уехать к маме в Испанию? Там меня точно никто не побеспокоит. Спокойно буду писать роман, слушая шум моря. Но тут пришла мысль, что я прежде всего вдова, а потом уже писатель. Так что сначала предстоит разобраться с делами. А там можно и на море. Годовщина гибели Бориса меня не то чтобы волновала, но представлялась событием изрядно утомительным. Родных у Борьки, кроме бывшей жены и сына, не наблюдалось. Была старая тетка в Израиле, но по причине нездоровья явиться она точно не могла. Борис был поздним ребёнком. Мать его давно умерла, родного отца, жоны вовсе не знал. Тот бросил семью, когда Борька ещё пачкал пелёнки. Фамилию Ржевский ему дал отчим, человек состоятельный и предприимчивый. Моя мамуля таких называла бандитами. Я же не была столь категорична, потому что именно бандит Ржевский и сколотил то состояние, которое дало старт Боркиному богатству. А так как богатством этим охотно пользовались мы с Мамулей, то и болтать лишнего явно не стоило. Но и Ржевский старший уже 10 лет назад отбыл к праотцу. Так что особого наплыва гостей я не ждала, как оказалось, зря. Гости равно как и неприятности как раз были в пути. Накинув халат, я спустилась на первый этаж и прошла на кухню. где Валентина уже приготовила завтрак и ждала меня, попивая кофе. Мы мирно поболтали минут двадцать, после чего домработница отбыла в город по хозяйственным делам, прихватив Иваныча, а я стала составлять список гостей. Поглядев в окно, я снова увидела Тимофеевну, что-то ковыряющее в своем огороде. Тут же из другого окна раздались крики и отборная брань. Я прислушалась и... и убедилась, что Полестовы в очередной раз скандалит, открыв двери на распашку. Сегодня причиной семейной ссоры было то, что Леонид приехал домой поздно. И на веселье, чтобы супруга не прибила его раньше времени, он устремился на ночёвку в домик для гостей. Свою же машину он по привычке поставил со стороны улицы, ближе к моим воротам. Возле их въезда в дом были посажены туи, и там мерседес приткнуть было проблематично. В гараже заезжать желание и возможности у него, видимо, не было. Для меня вообще всегда было загадкой, как он в таком состоянии добирался до дома. Его новый железный конь был тютелька в тютельку, как мой, только чёрного, а не тёмно-серого цвета. Иваныч даже как-то по ошибке его вымыл, а потом долго плевался, узнав, что проделал дурную работу. Мне же машина соседа не мешала. Свою я загоняла в гараж. А его пусть себе стоит сколько душе угодно, но и Несса не могла упустить такой повод проесть ему плешь, и старательно выговаривала супругу из-за пьянку, из-за баб, из-за непорядов телес к совместно нажитому имуществу. Я ещё раз вздохнула, позавидовав чужой насыщенной жизни, и вновь принялась за список. Покончив с ним, я набрала номер загадочной подруги Ленки, решив попросить её помочь мне с подготовкой мероприятия. Ленку хлебом не корми, дай поруководить и подавать умные советы. Она тут же отозвалась в трубке. Соня, ну наконец-то. А я всё гадаю, позвонишь или нет. Приехала и уже неделю молчишь. Скоро же годовщина смерти Бориса, ты помнишь? Хотя, как такое забудешь? Бедная моя девочка, я представляю, как тяжело ты переживаешь этот ужас. Этот гад умудрился умереть и оставить тебя практически без копейки. «Ленка, ну что ты такой огородишь?» — прервала я ее бурное излияние. «Мне ровен час, кто услышит, подумает, что я совсем не любила Бориса». «А ты любила Бориса?» — подозрительно шмыгнула носом Ленка, успев прослезиться, описывая мою незавидную долю. Остаться без денег, по ее мнению, было смерти подобно. Она еще помнила те времена, когда, будучи студенткой, штопала колготки. На мои робкие возражения, что я и сама себе на жизнь заработаю, Ленка только махала рукой. Тебе нужно снова выйти замуж. Подумай об этом. Вот пройдёт годовщина, и ты, как женщина порядочная, вполне можешь подыскать себе достойную партию. Вот у вовки есть знакомый адвокат. И я на правах старшей подруги и почти что матери могла бы, не надо, тем более адвоката. Они все жулики. Врякнула я, потому как поняла, что Ленка села на своего любимого конька про замужество. Она была старше меня лет на 10, но занудствовала на все 60. Я же совсем не планировала выходить замуж, по крайней мере, в ближайшее время. Меня устраивал мой статус почтенной вдовы, финансовая независимость и возможность свободно предаваться творчеству в окружении природы. Последнее время меня не донимало даже мамуле. которая так глубоко окунулась в испанскую жизнь или в испанских мачо, что и на раз забывала даже позвонить. — Ну, как знаешь. Цветы к важной дате я уже заказала от нас и от скорбящей вдовы. Ты же наверняка забыла, — обиженно просопела Ленка и дала отбой. — Забыла, — вздохнула я и почувствовала себя плохой вдовой. Надо хоть наряд выбрать получше, чтобы Борька порадовался на небесах. Или куда его там занесло. Пока я размышляла, стоит ли вызвать своего парикмахера Надам или прокатиться в город самой, за одно и платье прикупить, в дверь неожиданно позвонили. Я вспомнила, что Валентина отбыла на рынок и, видимо, не закрыла ворота. Запахнув полы халата, я неохотя поплелась открывать. Может, это почтальон или снова свидетели Иеговы, и как они умудряются проникнуть в наш охраняемый посёлок? Кто бы это ни был, он был нежданным гостем. Вздохнув, я распахнула дверь и, кажется, слегка вздрогнула. На пороге стояла высоченная девица неопределённого возраста. Первое, что бросалось в глаза, это её невероятная причёска. Волосы незнакомки были похожи на распушенной афрокосички. В целом же причёска напоминала шар или ежа, которого ударило током. Одета она была в какое-то длинное рубище, А в руках держала видавший виды рюкзак внушительных размеров. С круглого ребового лица на меня в упор смотрели два немигающих синих глаза. Если вы по поводу сбора пожертвований на строящийся храм, так я уже передала чек, робко начала я, решив побыстрее отделаться от гостьи. Сестра, девица неожиданно бухнулась на колени, предприняв попытку обхватить мои ноги руками. Все мои братья и сёстры Философски изрекла я, пытаясь высвободиться из цепких объятий. Не иначе сектанты пожаловали. Сейчас начнет втюхивать брошюры и листовки, а может и баллончиком в глаза. Тут я не кстати вспомнила, что в доме я одна денешенька, не считая моти, которая с интересом обнюхивала незнакомку, но признаков агрессии не проявляла. «Я не понимаю, чем обязана. Чего вы от меня хотите?» Совершенно растерялась я, почувствовав, как девица ещё крепче впилась в мои лодыжки. Меня зовут, меня Пелагея, Пелагей скварцова, скроговоркой выпалила девица, как будто это что-то объясняла. Она бызгливо покосилась на мою собаку, но та уселась возле неё в позе египетской кошки и принялась подметать хвостом пол. Сестра я Бортлина. Вот и светились, шмыгнула она носом. «Ой, прости меня, Христа ради, Борька, не уберегла я тебя, хоть женой твоей погорюю!» Тут она и вовсе заревела, а я испугалась, что гостья начнет биться о пол головой, поэтому сделала попытку поднять ее с колен. Расценив это как знак ободрения, она легко прошмыгнула в холл, ловко обойдя меня на вираже, и вновь предприняла попытку бухнуться на колени. При этом повертела головой, перекрестилась на угол, рассматривая убранство — Исторично шмыгнула носом и даже прошептала: "Лепота". Я же стояла и стуканом пытаюсь понять, какое отношение эта юная особа при ближайшем рассмотрении ей оказалось на вид не более 25 лет, имеет к моему покойному мужиньку, и как вообще стоит понимать весь этот балаган. Тут я заметила, что у забора на своём бессменном посту дежурит Анна Тимофеевна Слопата. Услышав про сестру Борки, старая ведьма тут же навострила ушки, став подозрительно похожей на летучую мышь. Только и этого ещё не хватало. Теперь весь посёлок будет знать, что у нас в семье пополнение. Скривилась я, быстро отодвинув ногой грязные кроссовки Пелагеи и захлопнула дверь. Сама же Пелагея с видом казанской сироты пристроилась на краешке дивана и заныла. Ой, а вы красавица, я ещё на фотках поняла, а теперь и вовсе вижу. Ну да чего есть охота? Я же к вам издалека. Я вам барсучий жир привезла, сама топила и варенье из клюквы. Хотите попробовать? Тут меня чуть не стошнило, потому что я представила, как Пелагея разделывает барсука. А она продолжила: Я вообще хозяйственная, многое могу, и полы мыть и по хозяйству, пироги хорошо пеку, мучное вообще. Ой, сестра, сератели мы. Тут она вновь заплакала, зашмыгла носом и стала шуршать в своём рюкзаке. Запахло варёными яйцами, а я этот запах на дух не переношу с детства. Так, яйца отставить, рявкнула я, выходя из ступора и забирая у Пелагеи рюкзак. Что-то у меня голова с утра плохо варит. Сейчас будем завтракать, и ты мне всё подробно расскажешь, только сначала в душ, скомандовала я. Пелагея с готовностью сняла с плеча платок, запихала его в рюкзак и, вздохнув, последовала за мной на второй этаж. По дороге к ванной я хмурилась и приглядывалась к ней с все возрастающей подозрительностью. Повторюсь, на вид гости можно было дать не более двадцати пяти, что как-то не вязалось с возрастом Бориса. А уж с его лысиной как-то совсем не вязалась бурная растительность на голове гостей. Борик опотенул нас в возрасте 45 лет. Но, конечно, его отец вполне мог. Стоп. Какой именно отец? Тот, который родной или а может мать? Хотя мать-то уж точно не могла не догадываться о наличии у неё ещё одной дочери. Тут я окончательно запуталась и ещё больше разозлилась. Пелагея же затормозила возле ванной и насупилась. У меня вещи все в машине остались. А после бани надо в чистые переодеться. Вы как хотите, а у нас так заведено. Вот ванная комната для гостей. Там есть халат, тапочки и все необходимое. Пожалуй, я плечами, пропустив мимо ушей информацию о машине. Как оказалось, зря. Вымоешься и спускайся вниз. Ой, спасибо, вот красота-то. Богато живете, не унималась девица. А вот мы с мамкой и батей совсем бедно жили. Да и жизнь ли это? Батя почти не работал, пил до да песни пел, но чаще скандалил. Так мы с мамкой от него запирались, а сами через окно их соседям. Мы же на втором этаже жили, так что не страшно. Хорошо хоть брат у меня в люди выбился. Батя как выпьет, а пил он каждый день, всегда повторял: "Пейло одея, вырастешь, поезжай к Борке, он тебя не бросит". Я и хотела, да сначала училась, потом работала, потом неудобно как-то было. А тут как узнала, горе-то какое!» Тут взгляд ее упал на картину в холле, на которой Борис был изображен в образе графа в бриджах и даже восседал на каком-то подобии трона. Выглядело все это сущей нелепицей, но ему нравилось. «Красотища!» — почтительно прошептала сестрица Борьки. А брат, видать, и вправду в люди выбился, не то что батя. По всему выходило, что странная тяга к прекрасному им досталась как раз от бати. Я усмехнулась, внимательно поглядев на неё. Никак ещё одна наследница объявилась. Мало мне петь тежь девенца, так ещё и это чудо в перьях. Махнув рукой, я решила оставить её ценное замечание без ответа и побрела вниз. Тут в моем кармане зазвонил телефон, и уже знакомый голос осматика-шантажиста заявил. — Ты не забыла про деньги? Готовься раскошелиться, а то хуже будет, я не шучу. — А что, если денег у меня нет? — зло прошипела я в трубку, потому что этот умник меня в конец достал. — Найдешь. И не болтай лишнего, а то головы лишишься, — весело прохрюкал Гундосой. — А? Похоже, звонивший точно лишился рассудка. Если я не буду болтать, а еще останусь без головы, про деньги он точно сможет забыть. Кто же ему скажет, где они? Тут он, видимо, вспомнил, зачем звонил и снова противно загнусил. — И никаких ментов запомни, а то хуже будет. Разберемся по-тихому. — Кретин! — ответила я и бросила трубку, но задумалась. Второй звонок не оставлял сомнения, что он всерьёз вознамерился получить бабки. Значит, что-то о них знает, или Борис был ему должен, хотя с чего бы ему иметь дело с таким придурком? Деньги, безусловно, были, да сплыли. Борте хорошо, он скончался. А мне теперь решать его проблемы. Я заметалась по комнате и даже схватила сумку, намереваясь прямиком отправиться к Якову, раз уж он был правой рукой мужа. Во всяком случае, о делишках бариста он знал побольше моего. Но тут я вспомнила про свою гостью, а после и она сама не замедлила явиться из душа, намотав на голову полотенце. Лишившись шары из волос на голове, Пелагея стала казаться весьма симпатичной. Если бы она ещё не так торочила глаза и набрала парочку килограмм, то и вообще была бы очень даже миловидной девицей. Однако сходства с Борькой я в упор не видела, поэтому история про сестру продолжала казаться мне какой-то вымышленной. Борька всегда говорил, что он единственный сын в семье, а тут, видимо, прочитав мои мысли по глазам, Пелагея скоренько изложила свою историю. Батя наш гад Но не тот, что Бортин второй отец, а мой папаша, Скворцов Илья Иванович, царствие ему небесное. Тут она торопливо перекрестилась, из чего я сделала вывод, что девица она глубоко верующая. Хотя следующее её высказывание это опровергало. Чёрт старый. Ой, так вот, Он мамку Бориса бросил, когда тот только родился. Ну и пустился во все тяжкие, пил, гулял, куралесил, а потом мою мамку встретил. Это когда ему уже годиков под 40 было. Ну пожили они, потом я родилась. Батя вроде как не хотел, но мамка упёрлась, и я, значит, на свет появилась. А имя у тебя, чего такое чудное, не удержалась я. Ид батя постарался. Вот за что ему спасибо. Хотел мамке назло Ну, что вот Анна стояла на ребёнке. А вон как вышло. Имя-то красивое и модное, и фамилия ничего. А вот у тебя, ты уж не обессудь, фамилия вообще не очень. Лошадиная какая-то. Сменила бы ты её на девичью, что ли? «Подожди», — заволновалась я, решив, что она начнёт расспрашивать про мою девичью фамилию. «А она у меня ещё хуже. Козлова». Конечно, твоя любовь к классике делает тебе честь, я Чехова тоже уважаю. Но давай сразу к тому месту, где ты появилась на свет. Ну, допустим, у вас с Борькой один отец. Но столько лет прошло. Как ты вообще узнала о его смерти и почему только сейчас приехала? Так, батя помер. Я же говорю, царствие ему небесное. Хоть он форменный гад и злодей, но всё же Мамка к родственникам подала жить в деревню, там огород, коза, куры и жеребчик. Я когда школу закончила, в техникум пошла, но там учить много надо было, а у меня зрение стало падать и гломоглобин. Ну я немного на рынке постояла, мандарины продавала у хачка одного. Но от всей этой торговли у меня в голове сплошное помутнение. Опять же, людей дурить надо, а я этому противлюсь. Я в книжный устроилась, книжки продавать, чтобы ближе к прекрасному, читала много, но опять же зрение, да и уволили меня. Я как-то дверь забыла закрыть, ну и свистнули книжки, особенно за ящиком Масутре мне влетело. Ничего у людей святого. А потом что? Незаметно увлеклась я повествованием. А ничего. Квартиру я стала сдавать, какое никакое подспорье, а сама при церкви жила. Я там в церковной лавке работала и иконы продавала, всякую божественную литературу. Кстати, святой Пантелеймон говорил, «Ладно, Пелагея, мне сейчас немного некогда, я как раз собиралась уходить». Вспомнила я про свое намерение навестить Якова и задать ему пару вопросов. «Ты где собралась остановиться? Могу тебя подвезти». «Я никуда не спешу. Времени у меня вагон. А идти мне некуда. Я же к тебе приехала». Я как раз в отпуске, кашлянула девушка. Меня же когда Алексей нашёл, так и сказал: "Бери отпуск иду и иду к жене брата, а воз не выгонит. На могилу надо бы на сходить, так сказать, духовно пообщаться, тебе по хозяйству помочь". Ой, осиротели мы. Тут она приняла робкую попытку заплакать, но я взглянула на неё волком и мигом отбила охоту к мокрым делам. Стоп. Какой ещё Алексей в смысле? Отц Алексей батюшка? А ему откуда известно про Борьку? взволновалась я, потому что окончательно потеряла нить повествования. Да какой батюшка? Батюшка у нас статный, борода кладом, степенный такой, а уж как поёт, прослезилась Пелагея. Алексей Боркин старый приятель. Он, конечно, тоже человек хороший, стало быть, раз брат с ним дружил, так ведь, ну, а конечно, без бороды и других достоинств. Да мы и знагом это 2 дня. А ты разве его не знаешь? Он же меня разыскал и всю историю рассказал и про вас, и про убийство. Святый угодник, это ж такое делается-то, среди бела дня человека на воздух. Тут она внезапно вскочила, всплеснула руками и споткнувшись о ковров, тянулась к двери. Надо же, как человек разволновался. Наверное, сестринские чувства. Тут я даже устыдилась, потому что поняла, что никогда Борьку не любила, а замуж-то за ниво пошла. только макарысти ради. Тьфу, вот я уже и заговорила слогом Пелагеи. Сама же она принялась натягивать кроссовки, демонстрируя явное желание куда-то выскочить. Я поглядывала на нее, прикидывая, все ли у нее в порядке с психическим здоровьем, як ее разбирает. Но тут она принялась тыкать пальцем в сторону улицы и, наконец, выдала. Так я же не одна приехала, а с Алексеем. Они меня привезли. Ну, он и шофер его, Толик. Вот скажу я тебе... злокозненный тип. Я в дороге говорю, останови, значит, мне в туалет надо. А он говорит, потерпишь. Не надо было три чашки чая пить. А чего он чашки-то за мной считает? Я твой дня в пути и почти не ела, как к тебе спешила. Тут она вновь вспомнила про еду и метнулась назад к столу, где я на тот момент худо-бедно сервировала бутерброды, кашу и чай. Пока я пыталась осмыслить ее рассказ про какого-то Алексея, в дверь вновь позвонили. Пелагея наби фрот каши делала мне глазками какие-то знаки, которые можно было трактовать как угодно. Я же открыла двери, поняла, что на пороге стоит тот самый Алексей, который не батюшка, и его шофёр Толик. Парочка была не то чтобы слишком колоритная, но от таких типов точно не забудешь. Алексей был довольно хорош собой, статный, плечистый, конечно, без бороды окладом, Но с небольшой щетиной, которую он в этот момент потирал рукой и непроизвольно морщился. Глаза у него были то ли серые, то ли голубые, и я так занялась разглядыванием его глаз, что если бы злокозненный толик не начал покашливать, ещё долго пялилась бы на гостя. Я подтрясла головой, пыталась придать себе вид адекватного человека, что после встречи с Пелагеей было затруднительно, и задала резонный вопрос. Чем обязана «Добрый день! Вы уже подружились?» Мужчина мечты кивнул в сторону моей новоявленной родственницы. «Такая подруга мне и в кошмарном сне не привиделась бы», но я кивнула в ответ с кислой миной. «Пелагея вам не рассказала? Я старый друг Бориса, Алексей, а это вот Анатолий, мой друг и по совместительству водитель. Мы тут искали, где заправиться можно, ну и осмотрели поселок, так сказать, можно мы войдем?» Алексей галантно приложился к моей ручке и устремил на меня полной надежды взор. Тут я обратила внимание на Толика, который, стоя в дверях, подпирал два чемодана. — Это мне и вовсе не понравилось. Они что, тоже у меня собрались жить? Что за нашествие? Но не на породе же их держать, потому я только вяло махнула рукой. — Входите, конечно. — Доброго здоровьица, хозяйка! — горкнул Толик и зачем-то потряс мою руку. Рукопожатие у него было крепким, а сам он напоминал видом симпатичный коренастый гриб-боровик. Сходство усиливало копна каштановых волос на голове, подстриженных под горшок. Из-под кустестков бровей чёрные глазки смотрели внимательно и даже немного лукаво. Тут Толик взглянул на жующую пилагею и машинально сглотнул. Видно было, что путь они проделали долгий, и, видимо, изрядно голодали. Я пытась не паниковать раньше времени, пригласила всех к столу, потому что поняла, что быстро освободиться от этой компании не выйдет. К тому же я нервничала, а когда я нервничаю, аппетит у меня становится прямо-таки зверский. Алексей и Толик принесли на бутерброды и кашу, а я оживала сыр, рассматривала эту троицу и гадала, зачем их чёрт принёс. А может это как-то связано со звонками придурка-шантажиста? Ну, допустим, Пелагея, прямо сестра Бориса, и приехала поскорбеть. А Алексей этот откуда взялся? Что-то я не припомню среди друзей Бориса подобных личностей. В ответ на мои мысли гость полез в свой чемодан и достал несколько фото, на которых он и Борис были запечатлены в лучшие годы своей жизни. Точнее, жизни Бориса. Поскольку гость на тех фото выглядел совсем молодым, ему-то и сейчас можно было дать не больше 35 лет. Вот Борис похлопывает его по плечу, Борис с гостем на пинтболе, Борис и Алексей за столом в окружении друзей и выпивки. По всему выходит, вы и впрямь старый друг, протянула я, рассматривая фотографии. Жаль, что раньше нам не доводилось встречаться, закинула я удочку. Борис был моим наставником, В своё время он очень помог моему отцу и мне, а я даже не сразу узнала о его смерти. Тут он вроде как закручинился и примолк, но я кашлянула, и он продолжил. Я несколько лет жил за границей, не смог приехать на похороны. Дела, словно извиняясь, развёл он руками. Но как только обстоятельства благоприятствовали, я бросил всё и помчался сюда, чтобы хоть как-то отплатить покойному Боре за его доброту. нашёл его сестру. Он о ней даже не знал, но мой отец знал его отца. Словом, какие-то слухи до меня дошли, и я решил всё разузнать. Вот и отыскал Пелагею. Тут он перевёл взгляд на сестру Борки, которая вроде как задремала, но услышав своё имя, активно закивала и выдала подобие улыбки. Тут же выяснилось следующее. Алексей прибыл в наш город минимум на месяц. Он планирует навестить могилу друга решить свои вопросы и помочь его вдове, то есть мне, разобраться с делами мужа. И он считает, что всей троице лучше всего жить у меня в целях духовного общения с покойным и лучшего знакомства с его женой. Это я добавила про себя, отметив, как Алексей поглядывает на меня с нескрываемым интересом. Я терпеть не могу гостинец, вздохнул он, глядя на меня с тоской. «Мы вас не смутим. Жить мы с Толиком можем в одной комнате. Чаще будем отсутствовать по делам. И вообще, мы люди тихие и мирные», — расплылся он в улыбке. Толик согласно кивал, как китайский болванчик, при этом улыбился и выглядел весьма довольным жизнью. «О себе же я такого сказать не могла. Но природная неспособность говорить «нет» опять сыграла со мной злую шутку». «Ну, так как?» Приютите двух порядочных мужчин в самом расцвете сил. Сумасшедший дом, подумала я, а вслух сказала: Пошлите, покажу вам комнаты. И если вы мечтаете приобщиться к духу покойного, то там вам самое место. Вообще дом у нас небольшой. При жизни Бориса мы тут редко бывали, в основном в летний сезон, да и то по выходным. А сейчас я сюда перебралась на постоянное проживание. Многое надо переделывать, но у меня пока рутли не доходит. Я устроила мужчин в комнате на втором этаже. Там раньше располагался кабинет Бориса, а после я сделала из неё подобие гостевой спальни. Пелагею уже я поместила в другом крыле, в комнате напротив себя. Там раньше любила останавливаться Мамуля, поэтому комната представляла собой зрелище не для слабонервных: салфеточки в вазочке, рюши и ковёр во всю стену. Впрочем, Пелагея осталась довольна и даже изъявила желание поспать с дороги. Алексей с Анатолием тоже отправились приводить себя в порядок, а я, извинившись, поспешила откланяться. Тут очень кстати в доме появилась Валентина, вернувшаяся с рынка. Я перепоручила ей гостей, бегло объяснив ху и с ху, схватила сумку и, усевшись за руль машины, сама, несмотря на предложение Ивановича меня отвезти, отправилась на свой колбасный завод, По дороге снова набрала Ленку и пожаловалась ей на нагрянувших гостей, попутно упомянув, что дважды мне поступали звонки с угрозами. Вдруг со мной что-то случится, пусть будет свидетель, что меня пугали. До рудом, резюмировала она выслушав. Вряд ли тебя и вправду хотят убить, хотя деньги-то поговаривают, большие пропали тогда. А в нашей стране за сотню убить могут. Может тебе лучше снова уехать к маме, отдохнуть, пока всё не уляжется. Всё-таки Борис был не так прост, как казался, и друзья у него, наверное, соответствующий. Ну, конечно, кроме моего Вовки. Вот уж кто без серебренник. Какое отношение Борис может иметь к этим придуркам, звонившим мне? Решила я не затрагивать тему про бессеребреника с квартирой в загородном шале и двумя машинами марки «Лексус», а сразу перейти к насущному. К придуркам может и никакого, но в нашей области он был человек известный и в определенных кругах тоже, да и не совсем чистый на руку. — Да ну, ты явно сгущаешь краски, — протянула я, попутно размышляя. У него имелся легальный колбасный завод, магазины, он был богатый человек, а последние год активно пробовал себя на политическом поприще. Конечно, завистники болтали всякое. Тут я поняла, что всё это звучит неубедительно, и словно извиняясь, добавила: Мы очень редко виделись. Да, не густо, сделала вывод Ленка и поспешила открыть мне глаза. И вот лучше бы я ей не звонила. Как оказалось, в молодости Борис был причастен к криминальным структурам. Дружки у него были все как один отпетые бандиты. Даже сделавшись солидным бизнесменом, он не утратил былой хватки. Словом, жуликом он был отменно. По словам Ленки, а та всё это взяла со слов своего мужа, Борис стал депутатом и вовсе распоясался. Считал, что у него всё везде схвачено, проворачивал махинации, оформлял на бывших дружков кредиты, не гнушался откровенного воровства, правда, в особо крупных масштабах, что и вовсе воровством не считается. Так что врагов у него могло быть немерено. А ты не могла мне всё это рассказать, когда я за него замуж собиралась? Возмутилась я. «Ну, я думала, ты поживёшь с ним пару лет, оттяпаешь бабла и на развод подашь, как нормальная ушлая баба. Или он себе кого помоложе найдёт? Чего пугать человек раньше времени? Оно вон как вышло». «Не зря тебе следователь после его гибели сказал к маме мотать и там пересидеть. Человек он в таких делах бывалый, ему виднее. Значит, кто-то мог и тебя. Слушай, меня обещали убить, если я не найду деньги». Тут я заволновалась по-настоящему. А бандиты обычные скоро на расправу, у них слово с делом не расходится. Я еще думала так, пугают. А теперь становится ясно, что деньги на самом деле были большие. Не знаешь, где денег взять? Заныла я, а Ленка торопливо попрощалась со мной, потому что домой вернулся Вовка. Пока мы болтали, я на автопилоте успела доехать до завода и припарковала машину на стоянке возле центрального входа. За год я так и не привыкла, что теперь этот огромный завод принадлежал мне и каждый раз норовила проскочить в кабинет Якова незамеченной. Сегодня этот трюк не вышел, и вахтер бодро гаркнул со своего места. — Добрый день, Софья Михайловна. Что же это делается? Зарплату опять задержали, а у Якова Моисеевича новая машина. Народ бунтует. — Разберемся, — кашлянула я в ответ, слабо представляя, с чего начать разборки. Всё-таки руководитель из меня был некудышный. Я предварительно предупредила Якова о своём визите звонком, поэтому и застала его на месте. Дверь в его просторный светлый кабинет была гостеприимно распахнута. "Сонечка", расплылся он в улыбке, обнажив мелкие острые зубы, из-за чего сходство с хорьком только усилилось. "Прекрасно выглядишь, как сама, как здоровье. Давненько мы не виделись". вроде как с обидой в голосе произнёс Яков А я вот всё тружусь, тружусь. Сама знаешь, после смерти Бориса многое пришлось поменять. Денег постоянно не хватает, а тут ещё этот тендер. Что теперь будет? Тут он сг리스 и стал барабанить пальцами по столу, незаметно отодвигая в сторону брелок от новой машины. Кстати, про деньги. С места в карьер начала я. Расскажи мне про последние дела Бориса. Чем занимался, что планировал, с какими людьми общался? Вообще, что там за история с этим ограблением? Извини, мне всё как-то некогда было вникнуть, а теперь, похоже, самое время. А что случилось? У тебя проблемы с деньгами? Сразу же подскочил он с своём кресле, чем признаться, вызвал удивление. Учитывая его комплекцию и давление, так скакать ему явно не стоило. Меня интересует, много ли денег было у мужа перед смертью, кому он был должен, кто был должен ему. Ведь ты в курсе, что он практически ничего мне не оставил. Услышав это, Яков в возбуждении замахал руками и перевернул несколько папок на столе, заволновался и забегал по кабинету. Ты же знаешь, Соня, что всегда можешь на меня рассчитывать. Я близкий друг Бориса, твой друг, даже больше, чем друг В этих словах старый лис покраснел и добавил сознанием. И вообще, что вообще я так и не поняла. Но на всякий случай промокнула несуществующие слёзы платочком. Друзья мне сейчас как раз были очень необходимы. Конечно, я понимала, куда клонит этот хитрец. После смерти Борки он не раз приезжал ко мне и под видом сочувствующего старого друга нарывило утешить вдову. Намекал на свое вдовство и неоднократно пел что-то из разряда «Нас сам Бог свел». Конечно, ему в его пятьдесят с лишним моя партия, может, и казалась блестящей. Но я в свои двадцать восемь как-то не собиралась связывать жизнь со старым лысым пройдохой, так что Богом он прикрывался зря. Одного Борьки мне было за глаза, впредь я решила быть осмотрительнее при выборе мужа. Конечно, не только мои красивые глаза волновали Яшу. Не будь он с собой, если бы не вынашивал запазух и планы по своему обогащению. А что? Женившись на мне, он становился не наёмным работником, а хозяином завода. Мой директор, ко всем своим прочим порокам, был ещё и чистолюбив. А вдруг это он затеял меня шантажировать? Не сам, конечно, но Так какая сумма тебе нужна? вывел меня из размышления голос Якова. «Два миллиона евро!» И, моргнув, выпалила я. Конечно, шантажист не указывал сумму, но я решила закинуть удочку и на всякий случай назвала цифру с запасом. Яков выкнул, налил себе воды из хрустального графина и залпом выпил. После чего стал икать уже безостановочно, чем очень меня разозлил. У меня горе, а он позволяет себе вот так просто икать. «Меня шантажируют!» Слегка понизив голос, пояснила я: "Говорят, Боря задолжал. А кому он мог задолжать? И вообще вся эта история с пропавшими деньгами меня тревожит и уже голову сломала. Но откуда у него перед смертью могло быть столько денег? Он снял всю наличность со счетов. Допустим, он собирался вложиться в постройку нового цеха для этих, как их, белых колбасок. Где он их хранил? В сейфе, что ли?" Яков откашлялся и внимательно посмотрел на меня, видимо, размышляя, стоит ли посвящать меня в курс дела. «Соня, дорогая, не хотелось тебя впутывать во всё это, но раз уж ты спрашиваешь...» Борис действительно планировал вложить все деньги в производство, хотел расширяться и выходить на новые рынки. И с этой целью ещё занял огромную сумму у своих приятелей. Ну как приятелей? Бандитов. Тут я же искривился и, понизив голос, добавил. «Ты понимаешь, да?» «Ничего я не понимаю. Какие еще приятели?» Насторожилась я. «Но эти дружки его с криминальным прошлым. Уж сколько раз я ему говорил, не связывайся с ними, одни проблемы наживешь». Так нет. Его все тянуло покуражиться. «Мол, смотрите, я теперь депутат, такими делами ворочаю, вопросы на государственном уровне решаю». Что он им там пообещал, я не знаю, так что не жди подробностей. Борис в последнее время не очень-то откровенничал. А дружки эти к нему так и ездили через день, рожи такие, что впору удавиться. Но деньги у него появились и большие. А потом его убили, что потом добавил Яков и нервно дёрнул плечом. Явно что-то не поделили. Допустим, Согласилась я, не очень улавливая нить повествования. Но куда делись деньги? А вот тут главная странность, закивал старый лис. Я, как позвонили из милиции, что машина взорвалась, сразу же метнулся к нему в кабинет, проверить, вдруг ошибка какая. Сидит себе, может, Борис в кабинете, а там перепутали чего. Сам-то я не видел, как он отъезжал, так что на автопилоте и побежал. А в кабинете сейф пустой, да и дверца открыта, вот те крест. Я ещё подумал, странно, неужели Борис все деньги с собой взял? Он как из кабинета собирался уходить, позвал меня бумаги подписать и при мне деньги в сейф положил, целый чемодан. У меня даже глаза на лоб полезли. Потом мы из кабинета вместе вышли. Он собирался уезжать, кабинет закрыл и вроде не возвращался. Так что, скорее всего, те, кто бомбу в машину заложили, деньги и спёрли. Дружьте эти его больше никому. Или у тебя есть другая информация? Тут он покосился на меня, словно ждал ответа на свои вопросы, как будто у меня не могли быть. Я закатила глаза и потребовала воды, чтобы он от меня отстал. А сама принялась размышлять, почему Яков в первую очередь метнулся к сейфу, а не к волокартине. Хотя тут очевидно, ключи от кабинета у него были, на делелся поживиться деньгами. Если бы в сейфе тогда что-то было, то Якова здесь давно бы уже не было. Я поёжилась, вспомнив рассказ очевидцев. Машину нашли буквально обуглевшейся, и только экспертиза установила, что в машине сидели два человека. А так как мы уже его начальника охраны Зверева видели отъезжающими от завода, всё сразу стало на свои места. Хорошо, что я в этот день была в Испании. И узнавать о останках Бориса пришлось Петьке. Петьку, конечно, было жалко. Но себя ещё жальче. Я бы такое точно не вынесла. А ты, Сонечка, ты ничего не знаешь про эти деньги, вывел меня из раздумий голос Яши. Я не хотел тебя волновать, но раз ты сама пришла. Они бы нам сейчас были очень, кстати, тендер-то мы выиграли, а за какой чёрт нам эти колбаски осваивать? Ещё и бывшие дружки Борти свою долю требовать начнут. Они уже не раз являлись, всё расспрашивали. Один раз меня даже за ноги в окно пытались повесить, мол, я что-то знаю, но не говорю. Но я в окно не пролез, да и вообще, что я знаю? Я им напел, что мы банкроты, денег у нас нет, а то у них разговор короткий, разбираться не станут. За деньги, мать родную, готовы. Может, это они тебе и звонили? Вдруг не весь чего испугавшись, подскочил Яков. Я покрутила пальцем у виска, демонстрируя свое отношение к словам оппонента. Борькины дружки такими глупостями заниматься не стали бы. Пришли, приставили бы пистолет к голове, и все дела. Звонить и гундосить в трубку — это какое-то ребячество. Хотя что я о них вообще знаю? Бандиты в книжках и реальные злодеи — две разные вещи. В бандитологии я была явно не сильна. А зря. С таким мужем стоило бы на эту науку приналечь. Глядишь, сейчас не попала бы в такое дурацкое положение. Тут я загрустила больше прежнего, потому что поняла. Яков помогать мне не намерен. Более того, он сам выглядел каким-то напуганным и бледным. Не сегодня-завтра сляжет с инфарктом. «Соня, может, бросим все и уедем?» — задал он. «Хотя бы и в Испанию, к твоей маме. Только ты и я. Я кое-что скопил за время работы на Бориса. Конечно, не бог весь что, но на первое время хватит». Можно продать завод, желающих полно, вон из Москвы вчера опять звонили. Ты же знаешь, я готов жениться. Тут он опять кашлянул и покраснел больше прежнего. Эти переходы от бледности к красноте снова вызвали у меня беспокойство о его здоровье. Неравнён час помрёт, кто будет заводом руководить? Он, конечно, ворует и вообще гад ещё тот, но опытнее его мне сейчас не найти. Подумай об этом, настойчиво гнул свою линию Яша. Я оценю твою дружбу, но мне сейчас не до Испании, да и мама не обрадуется. У неё сейчас новый бойфренд Хуан. Им хочется побыть наедине, уклончиво ответила я, помахала ему на прощание и отбыла в сильнейшем волнении. По пути домой я заехала в наше отделение милиции. Там меня хорошо помнили, потому что после смерти Бориса я была там частой гостьей. По мере проведения расследования вызывали меня всё реже. В основном, когда я приезжала из Испании по делам, а потом и вовсе перестали, дело медленно, но верно переходило в разряд висяков. Мне официально мне объяснили, что это бандитский разборки, и мне лучше на время уехать. Что я и сделала. Но как видно, время не помогло. Я попала прямиком в 21 кабинет к капитану Олегу Ивановичу Яшину, который и вёл дело. остала я его в задумчивости над чашкой чая и бутербродом. Увидев меня, он немного сморщился, что было мне крайне непривычно. Обычно при виде меня мужчины расцветали, а этот, конечно, он женат, но а это не повод так на меня смотреть. Прочее, может, у него гастрит разыгрался от постоянной сухомятки. Софья Павловна, рад вас видеть, пересилил он себя и даже улыбнулся, жестом приглашая меня присесть. Давно вернулись? Я как-то звонил вам, домработница сообщила, что вы у мамы в Испании. А что у вас есть какие-то новости? обрадовалась я, пристраиваясь на крайшек стула. Меня бы очень устроило, если бы убийцу наконец поймали. Да нет. Звонила узнать о вашем здравии, так сказать. Сейчас в городе такая обстановка, а вы тут одна. Вот о здравии я как раз и пришла говорить. С места в карьер начала я. Мне угрожают. Это как вообще? Угрожают? Кто? Тут я же на окончательно поникчелом. Видимо, нераскрытое дело и так вызывало у него изжогу, и на новый виток он идти явно не хотел. Я подробно рассказала об угрозах, особо напирая на связь этих звонков с Либелью мужа. По моей версии выходило, что поймав шантажиста, мы прольём свет на убийство Бориса. Олег Иванович напротив был настроен не связывать эти звонки с делами давно минувших дней. Ну с чего вы взяли, что это как-то связано? Может, малолетки развлекаются. Вон, на днях вашим соседям в выхлопную трубу новой машины какашки запихали, а на капоте написали: "Дай машине просраться". Вот она, золотая молодёжь и шуточки у них бандитские, плюнул в досаде Яшин. Вот и вам звонят, пугают. Приколы у них такие, прости, господи. Не похоже на малолеток, задумалась я, хотя такая версия меня бы очень устроила. Тогда, может, поклонники? Вы женщина красивая, а ещё и известная. Кстати, подпишите вот тут для моей жены. Она вас читает, как бы извиняясь за павелон, выдвигая мне листок. Глянув на него, я отметила, что это протокол вскрытия и немного позеленело. машиналино расписавшись на листке, я ещё немного подонимала Яшин на своими версиями. Он же не чаял от меня избавиться. Вы поймите, следствие всё ещё идёт. Но даже если мы выйдемные на исполнители, найти заказчика будет непросто. Это же не алкаш, алкаша за бутылку стукну. Вот таких людей, тут он почему-то показал пальцем на потолок. И смерть, как правило, с размахом. Заказали-то его явно люди не простые, шёпотом добавил он. А нам теперь разбирайся. А недавно мне из столицы звонили, вроде как там делом этим заинтересовались. Соображайте, значит, что-то тут нечисто, сейчас понаедут, будут копаться, а оно нам надо. Лишимся головы за здорово живёшь. Яшин приуныл, а я застыделась, что пришла к человеку со своими глупостями. когда его голова и так в опасности. «Если будут еще звонить или угрожать как-то иначе, сообщите. Но лучше уезжайте, а еще наймите охранника. Вы девушка не бедная», — напустовал меня Яшин, провожая до дверей.